Глава 6. Я не знаю, в какой момент мне стало хуже. Всю ночь я старалась не паниковать, хотя прекрасно понимала, что мой организм уже не выдерживает. Здесь холодное и тонкое покрывало меня совсем не греет, чего я начинаю задыхаться. Я всегда такой была, с самого раннего детства. Любой холод или стресс, страх, резкие запахи и даже некоторые цветы сразу провоцировали приступы в Хроническая астма не лечится, хоть мама и таскала меня все детство по больницам и врачам. Иногда приступы были особенно тяжелыми, и один раз меня едва откачали. С тех пор у меня всегда с собой ингалятор, с которым я не расстаюсь даже в ванной. Я уже давно привыкла и приспособилась. У меня не было острых приступов несколько лет. Тогда, как теперь все возобновляется, и как бы я ни противилась, астма дает о себе знать. Но страшно другое, у меня нет с собой ингалятора. Эти звери, они забрали его вместе с сумочкой. Один из охранников ходит ко мне утром, но мне так сложно дышать, что я не могу даже вымолвить ни слова. А после приходит он, и мне становится еще хуже. Когда князь подходит ко мне, я сваливаюсь с той кушетки. Но монстр меня не отпускает, а наоборот загоняет в угол. Этот страшный опасный мужчина берет меня за лицо, пристально рассматривая, и я вижу ненависть в его глазах, цепких, серьезных, темно-зеленых, как у зверя. Князь больно сжимает мои скулы, и я понимаю, что не могу больше. Я не могу дышать. Приступ усилился, и я вот-вот потеряю сознание. Дышать! Не! Могу. Дышать. Обрывками на выдохе чувствую, как начинают неметь пальцы и сильно кружится голова. О нет, только не это. Только не сейчас. Какого черта с тобой? Что? Сум. Сумка моя. Это все, что я могу сказать, потому что в следующий миг в груди очень сильно сдавливает, и я падаю на пол. Мне плохо, боже, я умру сейчас в этой клетке, даже не сказав матери, где я. Уверена, этот монстр закопает меня где-то под деревом и забудет в тот же миг. На, вдыхай, вдыхай. Не знаю, сколько проходит времени, я почти ничего не вижу. Чувствую только, как меня кто-то оторвал от пола и в руку вложил ингалятор, но нажать на него нет сил. И тогда этот мужчина берет ингалятор вместе с моей ладонью и подносит к моим губам. Короткое нажатие спрея, и я вдыхаю заветное лекарство. Оно действует мгновенно, и мне становится лучше. Постепенно спазм отпускает, и я могу сделать вдох. Я открываю глаза и вижу перед собой князя. Вот только силы меня покидают быстрее, и я все же отключаюсь в руках этого страшного мужчины. На этот раз надолго. Медленно прихожу в себя, чувствуя, словно по мне проехал хороший каток. Больница. Понимаю это по противному запаху спирта и стерильности. Хочу открыть глаза и подорваться, но рядом доносятся мужские голоса, я затихаю, не выдавая, что уже очнулась. Говорите. Бронхиальная астма. Тяжелая, хроническая. Переохлаждение, видимо, вызвало острый приступ. Девушке категорически противопоказано перемерзать, чревато летальным исходом без помощи. Следите, чтобы ингалятор всегда был при ней. Приступы также могут возникать на пыль, пыльцу растений, стресс, некоторые запахи. Анализы. В целом порядок, только низкий гемоглобин. Не хватает некоторых витаминов. Надо бы диету и подготовиться как следует. Александр Григорьевич, я пока не рекомендую беременность, тем более с такими приступами. Это большие риски. Куда так спешите? Девушка молодая, давайте пусть сначала витамины пропьет. Ну и гинекологу обязательно на консультацию. Посмотрим, что он скажет. Хорошо, спасибо. Хлопает дверь, а я не шевелюсь, потому что знаю что он еще здесь. Хватит притворяться, ты давно пришла в себя. Распахиваю глаза. Князь стоит передо мной. Сложил крепкие руки на груди, и я машинально натягиваю на себя одеяло. Он меня пугает до чертиков. Этот бородатый мужчина будет лет на пятнадцать старше меня, и он вообще не похож на моего нежного Антошу. В князе нет ни капли этой нежности. Он скорее напоминает мне бешеного зверя. «Пить хочешь?» «Да». Протягивает мне стакан, и я беру его. Жадно пью эту воду, изнывая от жажды. От страха стучу зубами по стеклу, руки почему-то дрожат. Осторожно поднимаюсь к кровати, становлюсь прямо напротив князя. «Отдайте мой телефон, я хочу позвонить матери. Пожалуйста». Нет. Хочу было обойти его, но князь преграждает мне дорогу. Он очень высокий и плечистый, здоровый бугай. Пустите! Я что, ваша пленница? Ты моя невеста, и сейчас ты пойдешь к гинекологу. Малейшее неповиновение мать свою больше не увидишь никогда. Я тебе это гарантирую. Нависает надо мной как гора, и хоть я всегда думала, что высокая... Против Александра я как мушка. Князь вроде и говорит спокойно, но от его тона дрожат коленки. Он опасен, и он не собирается меня отпускать. Вы угрожаете моей матери? Да. Коротко и ясно. Был бы у меня нож в руке, я всадила бы его в горло этому чудовищу. Иди. Князь открывает дверь, и мы выходим из палаты. Следующие 30 минут кажутся для меня просто адовыми, потому как к гинекологу мы идем вдвоем. Я сама. Вы можете подождать под дверью. Нет, со мной. Сцепляю зубы, входим в кабинет. Нас там явно ждут. Меня же начинают колотить. Я берегла себя до свадьбы. А вдруг они там ковыряться начнут? Господи, как же я боюсь этого всего. Я ждала Антошу. Я была ему верна. Сколько вам лет? Я сижу, раскоряченная на гинекологическом смотровом кресле. Благо, оно отделено, и князь не видит моего позора. Поза унизительная, не говоря уже о том, что меня смотрит мужик-гинеколог, от чего просто хочется умереть. Двадцать. Вставайте, можете одеваться. Выдыхаю с облегчением. Больно не было, он не лез внутрь, но взял какие-то мазки. Сволочь. Одевшись, подхожу к князю, который сидит на стуле. От нервов подрагивают пальцы. Врач что-то долго пишет в карточке, а после передает ее не мне, а Александру прямо в руки. Я слушаю. Если в общем плане говорить, то девушка пригодна для вынашивания ребенка. Патологии не вижу, но есть дефициты витаминов. Учитывайте это. У вас тоже порядок. Сергей Николаевич мне показывал ваши анализы. Да, и Полина невинна, если для вас это имеет значение. В этот момент князь оборачивается ко мне, и я вся сжимаюсь в тугой комок, потому что он буквально прокалывает меня цепким злым взглядом, который не сулит мне ничего хорошего.